Влад Клевцов «Измени себя и свою судьбу». Как перестать существовать, найти любимое дело и начать жить? Жить, а не существовать. Мыслю, следовательно, существую. Дорогой читатель, Раз мы встретились на странице этой книги, значит, как говорится, так и должно было случиться. Как читать эту книгу? Первый раз просто прочитать всю залпом, не откладывая на пресловутое «потом». Часто важные для вас решения вы откладывали на это самое «потом». Вы не единственный. Почему-то так поступают очень многие. Даже в тех случаях, когда проблема и ее решение очевидны. Дальше просто пару-тройку дней осмыслить прочитанное. Безусловно, придет понимание, что подобные мысли у вас возникали и раньше, а воз и ныне там. А почему? Может быть, пора, наконец, практически, прямо сейчас начать изменять свои мысли? Ведь как думаем, так и живем. Так вот, взяв книгу во второй раз, поставьте перед собой какую-нибудь конкретную цель. Например, найти любимое дело. И теперь читаем не спеша. Буквально по несколько страничек в день. Спокойно обдумывая прочитанное. И тут же проверяем все на практике. То есть то, что рекомендуется, используем практически. С моей точки зрения, очень эффективной может оказаться и такая цель. Самообучаюсь контролировать свои мысли. Ведь у нас в голове постоянно крутятся мысли. Причем абсолютно хаотично, беспорядочно и бесконтрольно. Вопрос простой и сложный одновременно. Как посмотреть? Зачастую мысли имеют негативную направленность. Стоит ли в таком случае удивляться, что частенько мы имеем именно то, чего опасаемся? Просто реализуется известная библейская истина. По твоей будет тебе. Немного перефразируем по мыслям твоим, будет тебе. Просто все. Мы этого опасались, боялись, стало быть, думали на эту тему. Вот и получили по мыслям своим. Любой человек, анализируя какую-то негативную ситуацию, найдет в далеком или не очень далеком прошлом свои мысли в этом направлении. Если у вас, уважаемый читатель, сегодня что-то не так, что-то вас не устраивает, можно прямо сейчас отложить книгу и вспомнить эти самые негативные мысли и слова. Ведь откуда-то взялось выражение «как говорим, так и живем». А почему мы так говорим? Быть может, так и думаем? Чтобы убедиться в реальности этого утверждения, не помешает оглянуться по сторонам и посмотреть, что говорят люди и как они при этом живут. Далеко ходить не надо – У всех есть родственники, соседи, сослуживцы. Стоит только внимательно вслушаться в их слова и проанализировать очевидную схожесть их разговора и, собственно, образа жизни. Что же получается? Напрашивается простой и очевидный вывод – изменить мысль. Быть может, пришла пора сделать шаг. Если мы сменим мысль, изменим разговор и, соответственно, наши привычные действия. Мы коренным образом изменим любую, не устраивающую нас ситуацию. наши действия это, собственно, продолжение наших мыслей в материальном мире. Быть может, не стоит усложнять нашу реальность, а стоит ее упростить. Только тут сразу встает вопрос о контроле этих самых мыслей. Трудно переоценить результативность такого контроля. Хотите эксперимент? Предлагаю прямо сейчас принять решение не допускать сегодня и в ближайшую неделю ни одной негативной мысли. Сходу может не получиться, так как годами и десятилетиями вырабатывалась привычка допускать нежелательные ситуации. Ну и что? Вы счастливы? Вы реализовали свои мечты? Так может быть стоит что-то изменить? А чтобы изменить, надо менять. Другого варианта нет. Сколько не изучай теорию, как ездить на двухколесном велосипеде, или как плавать, или как овладевать приемами самообороны, или как заработать много денег, пока практически не начнешь что-то делать в выбранном направлении, все останется нереализованной мечтой, исполнение которой многие откладывают на потом. Ох уж это пресловутое «потом». Порой месяцы, года, десятилетия, вся жизнь. Разве нет? А теперь не помешает оглянуться на свою жизнь. И как? Вывод, опять же, банально прост. Пришла пора сделать шаг. Пришла пора изменить привычки, которые нами управляют. К этому я буду постоянно возвращаться. Вопрос чрезвычайно важный. Так как, изменив привычку, даже одну – Достаточно негативную на позитивную, мы уже изменяем свое будущее, свою судьбу. От судьбы, говорят, не уйдешь. Точно, согласен. Уходить и не надо, но изменить можно. А иногда, когда вас что-то не устраивает, просто нужно. Всегда найдется то, что необходимо изменить. Взаимоотношения с родственниками, не совсем устраивающую работу, недостаточную сексуальность устранить нервозность и раздражительность, улучшить благополучие своих детей, со здоровьем не у всех порядок, денег не хватает. Есть люди, которые сами не знают, чего хотят. Для многих вопрос о цели жизни более чем абстрактен. И где ее, эту самую цель жизни искать, они и понятия не имеют. Беда в том, что мы с юношеских лет находимся в цепких лапах привычек. Например, вы являетесь заядлым курильщиком много лет. До поры до времени вам это сходило с рук. На самом деле не совсем сходило. Находясь в плену дурной привычки, вы эпизодически дергали себя за нервы. Ось забыл сигарету купить, зажигалка в неподходящий момент перестала зажигаться и тому подобное. И вот настал момент, стала болеть нога. Сходили на УЗИ, оказалось пробки в сосудах, через основную артерию не поступает кровь. Явное и однозначное требование организма – пора бросать курить. Это вам скажет любой специалист по сосудам, да и любой целитель. Быть может, сколько-то времени у вас еще есть, быть может, сколько-то вам еще отпущено ходить на двух ногах. Но при ослином упрямстве через какое-то время ножку вам отпилят, потом вторую. Так не лучше ли заменить привычку, удовольствие от которой весьма сомнительно, на другую? Занятие любым видом спорта, например. Порой достаточно только этого, чтобы полностью восстановить здоровье. Многие считают, что бросить курить сложно. И это их правда, внушенная социумом. Ну как же, многие бросали, не получалось. А примите решение, что это просто. Будет легко и просто. Почему? Да мысли изменили ровно наоборот. И так во всем. Стоит лишь изменить мысль о себе, как тут же меняется и наша жизнь. Наиболее эффективный результат возможен, когда мы заставляем сознание и подсознание думать в унисон. В плане позитива это ярко выражено у детей до 5 лет. Ведь ребенок полностью сочетает свое детское сознание с душой. Когда ему чего-то очень подсознательно хочется, От конфеты до игрушки он не откладывает в долгий ящик, а тут же просит необходимое у родителей или берет сам. Если сказать по-другому, пришедшую мысль ребенок тут же всеми силами старается реализовать, предпринимает определенные действия. И если у него получилось, то он испытывает искреннюю радость и восторг. Почему дети преимущественно веселы? Просто все! Главная причина в единстве души и разума – сознание и подсознание. То и другое согласовано направлено к поставленной желанной цели. Маленький человечек и не задумывается о том, что чего-то нельзя. Ему захотелось погладить котенка, и он уже направляется к нему. При этом не рассуждает, можно, нельзя, получится или нет. И ведь чаще получается. Он еще не зомбирован нельзя ромбоголовыми родителями, нервными воспитателями и учителями. Но проходит время, и социум добивается своего. Годиком к семи человечек уже не столь естественен. Он уже многого опасается, часто задумывается, можно или нет, и что мне за это будет. Разные дяди и тети совместными усилиями добились таки того, чтобы ребенок растерял львиную долю непосредственности и естественности, той самой естественности, высшей степени свободы. Ведь лет до пяти он по большей части достигал своей маленькой мечты, живя по интуиции, объединяя в одно целое душу и разум, сознание и подсознание. Немедленно реализовывал пришедшую мысль, ни на какое потом отложить свои важные дела ему и в голову не приходило. Человек вырос, но перестал ли на него действовать мощнейший из законов Вселенной, когда буквально становится возможно все, когда сливаются в едином порыве душа и разум, когда сознание и подсознание направляются к одной цели, проще нам понять это на собственном негативном опыте. В момент согласования сознания и подсознания включается какая-то внешняя сила. Только вот, к сожалению, она направлена не в ту степь. Мы очень часто, почти всегда получаем то, чего опасаемся. Бытовые примеры полного подтверждения этого факта может вспомнить каждый. К примеру, одна моя знакомая панически боялась покупать что-то на рынке. Там ей нужна была какая-то шапка, которая в магазинах стоила значительно дороже. Но на ее рассудок очень воздействовали рассказы по ТВ и знакомых, что на рынках полно жуликов, которые профессионально и незаметно вытаскивают кошельки с деньгами. С весны до осени она копила деньги, а в голове крутилась мысль – украсть ведь могут. Сознание боялось, подсознание тоже. Этому самому подсознанию, кстати, все равно, какую мысль реализовывать. Оно, как ребенок, все за чистую монету принимает. Раз человек активно и настойчиво об этом думает, помогу я ему, пожалуй. Вот и произошло слияние сознания и подсознания. Результат понятен. Вытащили у женщины кошелек именно на рынке. Вот вам и материализация мысли в чистом виде. Интересный факт. Кто из женщин подвергается насилию? оказывается в основном на силу тех, кто этого боится. Кто об этом постоянно думает, порой не один день и даже месяц. К примеру, одна из участниц моих тренинг-семинаров рассказала, что был в ее жизни случай, когда она работала в вечернюю смену и возвращалась домой очень поздно. При этом она постоянно боялась, что может подвергнуться насилию. У нее очень хорошо было с воображением, и она почему-то рисовала мысленно картинку, Что это произойдет в лифте? И опять. Разум боялся, душа тем более. Полное единство и согласованность. Нет, чтобы изменить свои мысли на противоположные. Около двух лет дама об этом думала. Так и произошло. Именно в лифте ее изнасиловали.